Жизнь Мухаммед-Дина Какой человек называется счастливым человеком? Тот, у кого в доме бегают, падают и плачут перепачканные малые дети. Муничандра, в переводе профессора Питерсона Шар для игры в поло был старый, растресканный и щербатый. Он лежал на каминной полке рядом с трубками, которые прочищал для меня имам Дин, мой слуга. «Этот шар нужен небеснорожденному?» — почтительно спросил меня имам Дин. Небеснорожденному шар для пола был, в общем-то, ни к чему. Непонятно только, зачем он мог понадобиться имам Дину? С позволения вашей милости, у меня есть малютка сын. Он видел этот шар и хотел бы поиграть им. Я не для себя прошу. Никому бы и в голову не пришло, что дородный пожилой имамдин хочет поиграть в полу. Он вынес обшарпанный шар на веранду и тотчас же послышался бурный радостный писк, топот маленьких ног и глухой стук дерева об землю. Значит, малютка-сын дожидался вожделянного сокровища за дверью. Но каким образом он его углядел? На завтра я вернулся из конторы на полчаса раньше обычного и застал у себя в столовой Маленького человечка, крохотного, пухлого человечка в несуразно короткой рубашонке, едва ему до пупа. Человечек сосал палец и разглядывал картины по стенам, и при этом тихо то ли напевал, то ли мурлыкал себе под нос. Это, без сомнения, и был малютка-сын. Находиться в моей комнате ему, конечно, не полагалось, но он был так поглощен созерцанием, что даже не услышал, как я открыл дверь. Я вошел и перепугал его до полусмерти. Он охнул и сел прямо на пол. Глаза у него широко раскрылись, рот тоже. Я знал, что за этим последует, и поспешил вон вслед мне понесся протяжный громкий плач который достиг ушей моих слуг гораздо быстрее чем любое мое приказание через 10 секунд имамдин уже был в столовой оттуда послышались горькие рыдания я вернулся застал имамдина отчитывающим юного грешника который вместо носового платка пользовался своей куцей рубашонкой Этот мальчик, — укоризненно произнес Имамдин, — настоящий бадмаш, большой бадмаш. Он, несомненно, попадет в тюрьму за свое дурное поведение. Раздались новые рыдания обвиняемого и церемонные извинения Имамдина. — Скажи малышу, — ответил я, — что Сахиб не сердится, и уведи его. Имам Дин сообщил преступнику о прощении, и тот, собрав свою рубашонку хомутом вокруг шеи, перестал рыдать, только еще всклипывал. Отец и сын направились к двери. «Его зовут Мохаммед Дин», — объяснил мне имамдин словно имя тоже входило в состав преступления. «И он большой Бадмаш». Мухаммад-дин, избавленный от страшной опасности, обернулся ко мне, сидя на руках у отца, и серьезно сказал, — Это правда, Сахиб, что меня зовут мухаммад но я не Бадмаш, я мужчина. Так началось мое знакомство с мухаммад В столовой у меня он больше не появлялся, но на нейтральной территории сада мы часто встречались и церемонно приветствовали друг друга, хотя он только и произносил, что «Салам, Сахиб!» или «Салам, Мухаммад-дин!» Только и отвечал ему я. Каждый день, возвращаясь со службы, я видел пухлого человечка в белой рубашонке, подымающегося мне навстречу из тени, увитой виноградом беседки. И каждый день я на этом месте придерживал лошадь, чтобы не смазать, не испортить нашей торжественной встречи. Малыш всегда играл один. Он часами копошился в кустах клещевины и сновал по саду, заняты какими-то своими таинственными заботами. Однажды в глубине сада я напал на его произведение. У моих подошв, врытые до половины в песок, лежал шар для игры в поло, а вокруг были кольцом натыканы шесть завядших бархатцев. Снаружи Этого кольца был квадрат, выложенный битым кирпичом в перемешку с черепками фарфора. А квадрат, в свою очередь, окружал низенький песчаный вал. Водонос у колодца решился замолвить слово за маленького строителя. «Это всего лишь детская забава, и моему саду не будет от нее ущерба». Видит Бог, У меня и в мыслях не было портить его работу. Ни тогда, ни потом. Но в тот же вечер, прогуливаясь по саду, я сам не заметил, как наступил на нее, и нечаянно растоптал и бархатцы, и песчаный вал, и черепки от разбитой мыльницы, и все безнадежно испортил. Утром мне попался на глаза Мухаммед Дин тихо проливающие слезы над причиненными мною разрушениями. Кто-то безжалостно сказал ему, что Сахиб рассердился на беспорядок в саду, страшно ругался и самолично разбросал все его хозяйство. И Мухаммед Дин целый час трудился, чтобы уничтожить все следы песчаного вала и ограды из черепков. Он поднял мне навстречу голову, произнося свое обычное «Салам, Сахиб!» И личико у него было заплаканное и виноватое. Устроили расследование, и имамдин объявил Мухаммад что по моей величайшей милости ему разрешается делать в саду все, что он пожелает. Мальчик воспрянул духом, и занялся разбивкой сооружения, которое должно было затмить конструкцию из бархатцев и деревянного шара. Несколько месяцев эта толстенькая дива тихо вращалась по своей орбите в песке и кустах клещевины, неустанно возводя роскошные дворцы из завялых цветов, выкинутых уборщиком на свалку, гладких речных голышей каких-то стеклышек и перьев, добытых, наверное, у меня на птичьем дворе, всегда в одиночестве и всегда то ли напевая, то ли мурлыкая себе под нос. Однажды рядом с его очередной постройкой очутилась как бы ненароком пестрая морская раковина. И я стал ждать, чтобы Мухаммед Дин возвел на таком основании что-нибудь особенно великолепное. Ожидания мои не были обмануты. Добрый час Мухаммед Дин провел в размышлениях, и вот мурлыканье его зазвучало, как победная песнь. Он стал чертить на песке. Да, то, что должен был получиться сказочный дворец, — ведь он имел в плане целых два ярда в длину и ярд-ширину. Но величественному замыслу не суждено было осуществиться. На следующий день, возвращаясь со службы, я не увидел Мухаммаддина на дорожке и не услышал его приветствия «Салам, Сахиб». Я успел к нему привыкнуть, и перемена встревожила меня. А еще через день имамдин сказал мне, что малыша слегка лихорадит, и неплохо бы дать ему хинин. Хинин он получил, а заодно с хинином и доктора-англичанина. Никакой сопротивляемости у этой публики, сказал доктор, выходя от имамдина Спустя неделю я встретил имамдина хотя дорого бы дал, чтобы избежать этой встречи, на дороге к мусульманскому кладбищу. В сопровождении еще одного человека он шел и нес на руках белый полотняный сверток. Все, что осталось от маленького Мухаммед Дина.